Что же касается угроз, связанных с природными катаклизмами, падениями кирпичей на головы прохожих и прочего, то господину адвокату будет сделано соответствующее внушение, после которого у него самого и у его работодателя, вероятно, отпадет желание заниматься впредь погодными прогнозами. Это, надо полагать, Костя так острил, чтобы заглушить у Ирины естественную суверную боязнь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 А в семье в это время царил полный разлад. Саня был неправ по-своему. Ирина тоже, словно ему в отместку, начала выкидывать коники. Встречалась в каких-то сомнительных барах, где демонстрировали мужской стриптиз со своими якобы спонсорами и так далее. Сам черт ногу сломит. Но, разумеется, ревность, ругань, горшок об горшок.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 запомнился. Нет, Ирина, конечно, что-то знала, о чем-то догадывалась, потому что испытывала явное неудобство, когда речь Кости коснулась нервического состояния турецкого. И Мерколов, заметив это, поспешил свернуть свой рассказ, почувствовал, что с Саниной супруге даже простого упоминания оказалось вполне достаточно. А ведь действительно странная тогда штука получалась»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 Тут Мерколов скептически усмехнулся, будто сам как горте руководителей не принадлежал. Показалось, что этого ему мало. Теперь еще и терроризм повесили на шею. Молодой считают справиться, а Володя в некотором роде ученик.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 Министерство обороны, а ныне судьбы сотрудник охраны сыскного агентства Глория.